Я еги два мог протянуть ноги. К тому же не было на ней ни цифика, ни перины, а лежал простой стёганый сенник, покрытый сложенной вдвое простынёй, которая с последней стирки успела обслужить добрую сотню постояльцев. Хотя я набил желудок кашатиной и дивным вином, которым угостил меня трактирщик, однако же благодаря молодости и здоровью заснул на описанной постеле крепчайшим сном и проспал всю ночь без всяких недомоганий. На следующий день, позавтракав и дорого заплатив за изготовленные мне угощения, я без остановки дошёл до Сеговии. Не успел я туда прибыть, как мне посчастливилось найти цирюльню, куда меня приняли за харчи и содержание. Но я пробыл там всего 6 месяцев. Знакомый подмастерье, собиравшийся перебраться в Мадрид, уговорил меня присоединиться к нему, и мы отправились в этот город.